Глава третья. Ставки. До ратуши, где проводился ежегодный элитный аукцион, я добиралась на простом такси. По традиции принято подъезжать к парадному входу в здание на роскошном старинном авто, но я не стала выделываться. Когда-то мы с мамой любили пофантазировать на тему того, как отправимся на мой аукцион, соблюдая все немыслимо глупые и пафосные обычаи. Но ни ее, ни моих отцов сейчас нет со мной, поэтому я решила пренебречь условностями. Вообще, сам аукцион – это не более чем традиция, помпезная и бесполезная. Большинство колвейцев обходились без всего этого шума, самостоятельно вступая в брачные союзы. Для тех, кто не имеет нужных знакомств, но хочет вступить в брак, был виртуальный аукцион – большая база потенциальных мужей, которых можно было приобрести за сходную цену. Обычай покупать супругов тоже был пережитком того времени, когда на Колвее царил жесткий матриархат. Тогда представители мужского пола были только рабами и слугами, но с тех пор прошло уже несколько тысяч лет. Сейчас у всех колвейцев равные права, поэтому на торгах в качестве лотов выступают только те парни, которые согласны в этом участвовать. Большая часть денег от уплаченного за них взноса пойдет их родителям, остальное – комиссия муниципалитета. В ратушу я вошла через дверь для посетителей, не воспользовавшись парадным ходом, но и там сегодня было полно бдительных стражей. Я предъявила ему удостоверение личности, подтвердив свое отношение к старинному аристократическому роду Деори, и меня проводили в специальную ложу. В принципе, в торгах могли участвовать не только аристократы, но для тех, у кого фамилия начиналась не с приставки «Д», означавшей высокий статус старинного рода, участие в аукционе было платным, а взнос за вступление был просто огромным. Это обеспечивало элитарность данного мероприятия. Собственно, несмотря на дороговизну и нецелесообразность подобных вложений, ежегодно все равно находились желающие участвовать в этом фарсе. С тихим шорохом дорогая портьера, выделенная мне ложе, отодвинулась, пропуская молодого парня в форме работника ратуши. Он поставил на стол поднос с ресторанными закусками и элитным вином. — Лина желает что-нибудь еще? — вежливо спросил парень. — Нет, спасибо, — улыбнулась я сотруднику. Тот кивнул и ловко развернул передо мной виртуальный экран торгов, а потом молча покинул меня. От волнения немного подрагивали пальцы, но я открыла список кандидатов. Собственно, меня интересовала только первая десятка мужчин. Как и предлагала Иги, я планировала сделать ставку на первых двух кандидатов. Единственное, о чем я побеспокоилась заранее, это выяснило, что Дион де Рум и его приятель уже выкуплены на предыдущих аукционах. Как я и ожидала, имена и фамилии мне были абсолютно незнакомы. Фотографии я не стала открывать принципиально, чтобы не передумать и не отступить от первоначального плана. Напротив первого имени стояла довольно значимая сумма, но почему-то желающих приобрести этого дорогого мужчину не было. Ну, кроме меня теперь уже. Я подтвердила ставку и увеличила ее вдвое. Бюджет второго лота был немного скромнее, и на него уже была сделана заявка. Однако я легко перебила ее и уравняла обе суммы, как когда-то советовала мне мама. Дело в том, что отцы, иногда пустив шутку, но мерились тем, что один стоил на аукционе значительно дороже, чем второй. Конечно, был риск, что мои ставки кто-то перебьет и придется торговаться, повышая стоимость одного из них. Ну хотя бы изначально я поставила своих будущих мужей на одну ступень, так сказать. Особенностью торгов было то, что потенциальная покупательница должна была сразу подтвердить свою платежеспособность, а именно предоставить ратуше прямой доступ к специальному счету, что я и сделала. Банк практически мгновенно одобрил запрос, заблокировав суммы ставок до окончательного решения о покупке. Но средств у меня было значительно больше. Да, на этих торгах я была просто неприлично богатой невестой. Изначально родители внесли на мое имя довольно крупную сумму и все же не целое состояние. Но один из отцов был финансовым гением. Он не просто разместил средства на счет, а вложил их в драгоценные металлы и акции. В итоге, когда вчера после посещения бутиков я направилась в банк, меня ждал весьма приятный сюрприз. Услужливый работник перевел все накопления на один счет, И тогда выяснилось, что за последние десять лет сумма увеличилась почти в три раза. Поэтому я, не опасаясь, тратила деньги. В конце концов, они пойдут родителям моих будущих мужей. Учитывая то, как некрасиво я намеревалась поступить с собственными супругами, поддержка в лице новых родственников мне будет не лишней. Постукивая идеально отполированным ноготком по прозрачной ножке пузатого бокала, я спокойно ждала, перебьют мое предложение или нет. Когда мы смотрели трансляции этого мероприятия по визору, то все выглядело динамично и остро. В лоджиях нервничали девушки, ожидая судьбоносного сигнала о покупке. Или разочарованно вскрикивали, когда их ставку кто-то перебивал. Рядом сидели их еще более встревоженные родители и, как могли, утешали и поддерживали свое чадо. А за кадром все эти события комментировали ведущие и ведущая одного из модных шоу. Только мне сейчас было скучно, или лучше сказать, тоскливо. Меня некому было поддержать. Я не особенно беспокоилась, что вожделенного мужчину уведет другая. Да и у меня были средства, чтобы добиться изначально задуманного. И все же никто моих заявок не оспорил. Через время, отпущенное на одну ставку, гало-экран в лоджии взорвался иллюзией фейерверков и поздравлениями, а следом мой коммуникатор засыпало сообщениями сначала о списании средств, а потом различными юридическими формулярами и свидетельствами, в которых сообщалось, что я стала полноправной главой рода Деори и супругой Дэвиана, все-таки странное для колвейца имя у моего первого лота, и Элиаса. Что же? Первая часть моего плана прошла довольно гладко, но теперь меня ждала встреча с дырумами, а потом самое трудное – знакомство и побег от мужей.